— Оно, конечно, так, отвратный нас свет окружает, — пробормотал он наконец. — т о к мы — это не повод, чтобы все мы п о р ш и в е л и Добро нам требуется. Этому меня учил мой отец, тому же я своих сынов учу. Ведьмак молчал, рассматривая ветви деревьев, висящие над дорогой и перемещающиеся по мере движения телеги. Бедро рвало, но боли он не чувствовал. — Где мы? — Перешли вброд речку Траву, едем по м и х у н с к и м урочищам. Это уже не т е м е р и я с о д д а н Вы проспали границу, когда таможенники в телеге шуровали. Ну, скажу вам, охали они в и д е вас сильно. Но старший над ними знал вас, без задержки велел пропустить. Знал меня. Ага, Геральт о м величал. Сказал так. Геральт из Ривии. Это ваше имя? м о ё Этот т а м о ж н и к обещал послать к о г о н е то с вестью, что, дескать, лекарь надобен. Но я еще сунул ему то сел в лапу, чтобы не запамятовал. Благодарю, Юрга. Нет, господин ведьмак.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 Но руки, которые он помнил белыми и тонкими, были уже не так тонки. е Королева пополнела. «Приветствую тебя, Каланте из ц е н т р ы «Приветствую тебя, г е р а л ь д из Ривии!» «Встань! Я ожидала тебя!» «Мышавур, друг, проводи девушек в замок!» «Слушаюсь, королева!» Они остались одни. «Шесть лет!» — проговорила Каланте, не улыбаясь. «Ты поразительно пунктуален, ведьмак!» Он не ответил.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 Я, как видишь, уже не ношу траура. Носила достаточно долго. п о в е т т ы и Дани, предназначенные друг другу. До конца. Ну и как тут не верить в силу п р е д н а з н а ч е н и е Оба замолчали. к а л а н т е п о ш е в е л и л о ногой, снова заставив скамейку качаться. И вот, спустя шесть условленных лет, ведьмак вернулся. Медленно проговорила она, а на ее губах заиграла странная улыбка. Вернулся и потребовал исполнения клятвы.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 потому что скучная получится сказка